Глава 21. В чистой белой рубашке и черных брюках Гоша терпеливо ждал автобус. Времени до начала выпускного экзамена, который по новым правилам проходил в другой школе, было достаточно, но легкое ощущение тревоги уже начало его охватывать. Надо было выйти раньше. Если рейсовый автобус не придет в ближайшие пять минут, он опоздает. Подъехал деревенский, опередив рейсовый. Обычно он здесь не останавливается. Вернее, может сделать остановку, только если кому-то из пассажиров надо выйти. Гоша на удачу вытянул руку, но автобус ожидаемо проехал мимо. Он остановился чуть дальше. Двери раскрылись. Вышла женщина с сумками. Гоша забежал в полупустой салон. Кондуктор, не вставая со своего кресла у задней двери, потребовала передать за проезд. Гоша послушно оплатил билет. Женщина, выбрав нужный рулон, оторвала один билетик, отдала Гоше и тут же потеряла к нему интерес. Усевшись на свободное место у окна с теневой стороны, нарядно юноша смотрел в окно. Несмотря на весьма посредственные оценки в школе, маме, все еще занимающей пост главврача, удалось договориться о приеме в медучилище. Конечно, это не институт, и доктором он не станет, но сможет использовать годы учебы как трамплин для последующего поступления на врача. Все, что нужно, сегодня сдать выпускной экзамен и получить аттестат. Гоша любовался летними девушками в легких развивающихся платьях за окном. Настроение прекрасное. Пожалуй, впервые за два года со дня смерти папы он радовался жизни и ждал от нее чего-то хорошего. Посмотрел на билет, прочитал номер. 636663. Похоже, у него началась светлая полоса. Он вспомнил, как папа когда-то рассказывал, счастливый билетик надо обязательно съесть, тогда удача непременно придет. Хорошо, что мама не видит, как он украдкой положил в рот грязную бумажку, немного пожевал и проглотил. Двери открылись, и в салон вошли два контролера. Женщина списала у кондуктора последние номера в рулонах. Мужчина с плохим настроением пошел проверять билеты пассажиров. «Ваш билет, молодой человек. Я съел его». «Ты что, дурачок?» «Нет, просто он счастливый был». «То есть билета нет? Значит, проезд не оплачен». «Оплачен? Спросите ее». Гоша кивнул в сторону кондуктора. «Если оплачен, предъявляем билет, либо платим штраф». «Но я же оплатил!» Гошу охватила паника. «Так нечестно!» «Чего у вас?» Женщина-контролер присоединилась к коллеге. «Заяц!» «Ну, Заяц, что делать будем?» «Я же говорю, у меня был билет». Автобус приближался к следующей остановке и тратить время на бесполезные споры контролеры не хотели. «Так, либо оплачиваем штраф, либо выходим». «Я опоздаю на экзамен». Раньше думать надо было. Автобус остановился, открылись двери. Гошу вывели на улицу. И вместе с ним вышла хрупкая рыжеволосая девушка с двумя тяжелыми сумками. Контролер поднял руку и остановил следующий автобус, так удачно подошедший следом. Если Гоша сядет на него, оплатит билет и не съест, он еще успеет на экзамен. «Да блин!» У одной из сумок, вышедшей вместе с Гошей девушкой, оторвалась ручка. На асфальт высыпалось содержимое – Банки консервов, макароны, картошка, помидоры, огурцы, лук. Гуша подошел, чтобы помочь девушке как раз в тот момент, когда двери автобуса с шипением закрылись, и он уехал. «Спасибо, что помогли». Девушка собрала обратно в сумку рассыпанные овощи, попыталась поднять ее, но поняла, что единственный способ донести до дома – взять сумку на руки, как ребенка. «Но что делать со второй? Давайте я вам помогу». «Спасибо большое. Не стоит, я вас задерживаю». Гоша посмотрел вдоль дороги. Никаких автобусов на горизонте не было. Похоже, на экзамен он все-таки опоздал. «Да я уже и не спешу», — признался он. Забрал сумку с оторванной ручкой, прижал к себе. Девушка взяла вторую, и они пошли вглубь микрорайона. От жары Гоша вспотел. Рубашка прилипла к спине, которая болела от непривычной нагрузки. Девушка долго искала ключи, открыла дверь, впустила Гошу. «Ой, кажется, помидоры раздавились». Девушка посмотрела на Гоша на рубашку с пятнами на груди. — Простить, пожалуйста. Давайте я застираю. — Да не стоит. — Ну как не стоит? Вы мне помогли так сильно. Я даже не знаю, что бы я делала без вас. Разувайтесь, проходите в комнату. Девушка отнесла сумки на кухню, разложила содержимое, вернулась в комнату. Гоша все еще в рубашке неловко мялся у окна. — Ну чего ты? Не стесняйся. Давай помогу. И девушка расстегнула пуговицы сняла с покрасневшего Гоши рубашку, ушла в ванну. Зажурчала вода. Гоша вспомнил Варю, когда-то также засировавшую его грязную после падения в пруд школьную форму. Девушка вернулась в комнату. Попавшая на сарафан вода намочила его. Белая легкая ткань прилипла к телу, к грузи без лифчика. Гоша не мог отвести взгляд от двух маленьких острых сосков, дерзко торчащих сквозь мокрую ткань. Девушка проследила его взгляд. «Черт! Сейчас переоденусь!» Она подошла к шкафу, открыла его Сняла через голову мокрый сарафан, оставшись в одних белых трусиках. Надела футболку. Сердце Гоша едва не выпрыгивало из груди. Ладони вспотели, дыхание перехватило. «Меня зовут Ева». «Егор, э, то есть Гоша». «Ну что, Егор, то есть Гоша, будем знакомы?» «Я в мед поступать буду». «О, молодец! А я на скорой работаю. Вот так совпадение». «Ага. Пошли чай пить. На кухне Ева налила из крана в чайник воду, поставила на плиту, достала две чашки, бросила в них пакетики дешевого чая. «Это твоя квартира?» «Нет, снимаю. Родители в деревню живут, ездила к ним в гости. Ты же знаешь, не могут просто так отпустить. Две сумки набрали». Она поставила на стол открытую банку домашнего варенья, налила в чашку кипяток. «Сколько тебе экзаменов осталось?» «Все. Сегодня в школе был последний». Ева округлила глаза. «Ты из-за меня опоздал?» «Нет, я на автобус не успел». «Что теперь делать будешь?» «Не знаю. Может, сдам в следующий раз». «Как ты сдашь? Тебе аттестат не дадут. Только через год можешь сдать школьный и поступать в училище. Чего год ты делать будешь?» «Год!» Гоша задумался. Ему казалось, что экзамены принимают чуть ли не каждый день. Только сейчас он осознал, что он пролетел по полной программе. «Не знаю. Работу найду». «Слушай, давай я тебя к нам устрою, санитаром. На следующий год поступать будет легче». «Не знаю. Надо с мамой посоветоваться». Ева перестала видеть в Гоше соблазнительного юношу. В мгновение ока он превратился в ребенка. «Ну, посоветуйся». Ольга за два года после смерти мужа стала жестче. «Что значит не сдал?» «Георгий, смотри на меня, пожалуйста». «Ну, мам!» «Что, мам?» Ты вернулся вечером, помятый, в школе тебя не было, на экзамен ты не поехал. Скажи честно, ты употребляешь наркотики? — Нет, ты что? Тогда я не могу объяснить твоего поведения. Ты понимаешь, как это со стороны выглядит? Гоша, потупившись, молчал. — Я уже устал за вас всех все решать. Делайте, что хотите. Хочешь в армию — иди. Мне Ева обещала санитаром устроить. — Какая еще Ева? Гоша понял, что проговорился. Отпираться дальше смысла не было. «Ну, я сегодня познакомился с девушкой. Ее зовут Ева. Она на скорой работает. Сказала, что может устроить меня к ним санитаром». «Это твоя Ева кто?» «Врач, кадровик». «Нет, она медсестра». «Ты сам себя слышишь? Куда тебя устроит эта твоя Ева?» Гоша решил не оправдываться. Лучше просто молчать. «Гош, я с тобой разговариваю. Что за Ева?» «Ну, она медсестра, на скорой». «Это я уже слышала». Живет рядом, квартиру снимает. «И сколько у нее детей?» «Нет у нее детей. Ты чего? Она вообще не замужем». «Ах, она еще и не замужем! А ты рассказал, что у нас своя квартира, мама главврачом работает?» «Ну да. Какой же ты болван, Георгий! Вот весь в отца!» «Ты и даром не сдался! Она же лимита! Все, что ей от тебя нужно, твоя жилплощадь! Хочешь в 18 лет папашкой стать и пеленки стирать обосранные?» «Нет, не хочу!» И я не хочу. Мне здесь не нужны твои девки. Мама, она не моя девка. Мы просто сегодня познакомились. То есть вместо экзаменов ты знакомился с тёлками. А то, что мама за тебя со всеми полгода договаривалась, это ничего? Ты думаешь только о себе. Нет, не думаю. Правильно. Ты вообще не думаешь. Все, я устала от тебя. Иди в ванну и спать. Завтра поговорим. На следующий день Гоша проснулся в полдень. Один в пустой квартире. Побродив в трусах по комнате, он пытался придумать, чем бы заняться. Наконец решил пойти к Еве. Пора уже принимать самостоятельные решения и совершать взрослые поступки. У подъезда он встретил Варю с тем же рюкзаком, с которым она уехала два года назад в Суворовское училище. Соседка прихрамывала, опираясь на дешевую дюралевую трость. «Гошка! Привет, дорогой!» Она неловко, но нежно обняла его. «Варька! Привет! Ты как? Нормально!» «Вернулась вот. Видал, что у меня есть?» Она показала на ногу в гипсе. «Круто. Ага. Хотела здесь экзамены сдать. Похоже, пролетела». Гоша хотел было сказать «я тоже, но почему-то сдержался». «Ну что, куда поступаешь?» «В мед». Немного помедлив соврал он. «Крутышка. Ладно, беги. Мне тоже идти надо». Гоша задумчиво побрел по дороге. Чувство к Вари вернулись вновь. Он, если честно, уже не надеялся ее когда-нибудь увидеть». Теперь он больше не мог думать о Еве. Ему казалось это каким-то предательством. Он просто бесцельно мерил шагами город. «Ну где твой протеже?» Начмет ловко стрельнул окурком в большую железную урну у входа в здание скорой помощи. «Обещал прийти?» «Обещал!» — передразнил его начальник. «Говоришь, это Гоша, у которого мама главврач?» Он сказал так, не знаю. «Если это сынок Ольги Николаевны, можешь не переживать. Она позаботится». Она же как курица на сетка. А если нет? А если нет, ему не так уж нужна работа. Все, пошли, перерыв закончился. Ева, договорившаяся с начальником о приеме на работу нескладного помощника и, судя по ночным фантазиям, успевшая в него влюбиться, разочарованно вошла в здание.